Глава двадцать третья. Уже в восемь утра Довертон вышел из здания городского совета Луки, где заодно располагался стационарный портал. Он полной грудью вдохнул влажный воздух, настоянный на винограде и опавшей листве, посмотрел на солнце, слегка пробивающееся сквозь облака, и неизвестно от чего развеселился. Посмотрев на Нера, вытянувшегося в сторону и нюхавшего камни мостовой, Он улыбнулся и сказал: "Ну что, идём в городскую стражу? Может быть, мне дождут там кофе, а тебе сливок?" Тамаза Оригонь уже был в своём кабинете, и чашка капучино перед ним, исходящая густым паром. Лучше чего бы то ни было, обозначала незыблемость мировых основ. Джон выложил перед ним артефакт, долженствующий провести следствие, словно по ниточке от коммуникатора покойной Бридд О'Доннелл. Доджа комо Мартуччи, алхимика Винкроманта. Хитрая следелка представляла собой пластину, вырезанную из тисового дерева. Пластина имела странную форму, будто капля не очень густого сиропа упала на гладкую поверхность и растеклась кляксой с шестью ответвлениями, со сверкающим кристаллом на каждом. Ого, какая штука, присвистнул глава городской стражи Не то чтобы в нашем городке такая могла понадобиться еще раз, но я питаю постыдную слабость к новейшим разработкам. Тогда стоило бы купить новые швабры для домовых гоблинов, а то они не успевают вытирать полы за стражниками после дождя. Не приминул под колотиво Энца Дольвени, стоявший у окна со своей чашкой кофе. Томаза привычно отмахнулся. Доставай лучше коммуникатор, защитнику гнетенов. Обычно он вызывал его около девяти утра, но кто знает. Коммуникатор лег на стол рядом с артефактом, и Довертон склонился над ними, связывая два предмета заклинанием. Толка Мальвие Ангулечи Анка. Камни на деревянной пластине вспыхнули и налились разными цветами. У Энца, кажется, даже нос от любопытства вытянулся. Что теперь будет, когда кто-то попытается связаться с этим коммуникатором? Заклинание зацепится за контакт. Буквально сожмет челюсти на драконьем хвосте. Камни будут указывать на направление к рецепIENTУ, расстояние и так далее. Ну что же, будем ждать. Резюмировал Тамаза и вызвал секретаря, чтобы попросить еще кофе для людей и сливок для кота. Аппарат засигналил без четверти девять. Рано ут сегодня, ответил Оригони. Нервничит. С чего бы ему нервничать? О кончине последних представителей семейства Квадтроки в газетах не писали. Говоря это, оба стражника не отводили глаз от пальцев Довертона, нажимающих на центральный кристалл амулета. Экран коммуникатора оставался темным. Он просигналил еще несколько раз и затих. Ну вот. Джон взял тисовую кляксу в руки. Вроде бы в той стороне Медиалану. Красный кристалл показывает именно это направление. Собственно, это мы и предполагали. Его перебил дежурный, влетевший в кабинет так поспешно, что прокинулся стул. "Чи витали, вернулся?" "Что?" вскочил с места Оригони. "Сержант вытянулся в струнку и доложил: "Только что прибежала синьора Альма, сказала, что пришла утром прибираться и обнаружила, что дверь в его спальню распахнута, нотарий лежит на кровати, вроде бы без сознания". Живой? Сказала, дышит. Энса, проверь, что там и как, приказал глава городской стражи. Вызовите магомедика и первым делом выясните, когда синьор Чевитали придет в себя и когда его нужно будет допрашивать. Джон, ты, я у медиалану, пока не потеряла с нить. Но держи меня в курсе, пожалуйста. Ты думаешь, это две стороны одного дела? – спросил Томазо, когда его помощник и дежурный выскочили за дверь. Как раз наоборот. Я почти уверен, что это совсем разные истории. Но подтверждение этой разности в руках, вернее, в мозгах двух людей: нотариуса и угоддела Костракане. Более всего Доверт опасался, что прохождение через портал собьёт настройку артефакта. Правда, получая его у начальника отдела специального оборудования, посидевшего и блесневшего на этой работе гнома, он данным вопросом поинтересовался в первую очередь. Почтенный Каршевит только фыркнул, выпити в губы. Если я даю тебе в руки прибор, можешь быть уверен, что его настройки никаким воздействием не забьешь. И все же, несмотря на уверенность Каршевита, он беспокоился. Как оказалось, зря. Выйдя из здания городского совета Медиаланума, где располагался порталный зал, Джон достал из кармана тисовую пластину и убедился. что красный огонёк по-прежнему указывает направление, по которому следует искать таинственного абонента. Ладно, пробормотал он, вытаскивая коммуникатор. Лавиния, доброе утро. И тебе, прозвучал в ответ весёлый голос. Ну, что скажешь? Ты победоносен? Удалось поймать пилинг? Так точно, сеньора. Северо-западный район Медиаланума, примерно между Образянской библиотекой и Виа де Лапоста. Ты со мной? Безусловно. Встретимся возле Амбразианы. Я хорошо знаю ее вход и открою туда портал. Дождь лил как из ведра, и Лавиния, шагнув из портала под портик библиотеки, поежилась не от того, чтобы мерзла или промокла. Хороший мак довольно легко создает вокруг себя щит от воды или для удержания тепла. Просто она всегда не любила финальную часть расследования, когда нужно забрать живое разумное существо из его теплого дома. Я отправлю туда, где ему, этому существу, уже никогда не станет уютно. Нет на свете людей, эльфов, орков или гномов, которым было бы уютно в тюрьме, пусть даже комфортабельной. Идём. Довертон неслышно появился за её спиной. Индикатор показывает вон туда, в переулок. Артефакт провёл через переулок ещё один и ещё довёл до маленькой площади. И неожиданно вспыхнув всеми разноцветными кристаллами погас. Маги огляделись. В центре площади, на небольшом возвышении, стоял памятник какому-то грозному в доспехах. Находилась тёмная и пыльная витрина магазина игрушек. Дальше закрытая по раннему времени траттория и колбасная лавочка. С другой стороны от грушечного магазина был пустырь, огороженный серым деревянным забором, и два трёхэтажных доходных дома. Ну вот, сказал с раздражением Джон. И зачем было обещать, что на стройке не сабьются? Они и не сбились, возразила Лавиния. Постойка. Щелкнув пальцами, она поспешно наложила на обоих заклинание незаметности. Дверь одного из жилых зданий открылась, вышел пожилой мужчина, огляделся и, открыв большой черный зонт, неторопливо пошел куда-то. Лучше, чтобы нас здесь пока не видели. пояснила госпожа Ретфилд, вдруг спогнём. Так вот, артефакт был настроен на территориальный поиск. Он и привёл нас к дому. Это просто глупая деревяшка. Ей и дело нет до того, что с каждым из этих зданий. Она обвела площадь рукой. Может быть, связан не один человек. Но тут уже задача довольно простая. Отправляем сержантов в городской совет, берём домовые книги и выясняем, кто здесь появился. Десять лет назад. Это понятно. Отмахнулся Довертон. Но знание того, что нужно делать дальше, не мешало мне надеяться на моментальную поимку нашего некроманта-алхимика. И чтобы мы ему уменили, Лавиния взяла его под локоть, и Маги не торопливо пошли в сторону Королевской площади. Нам надо доказать его причастность к запрещенным ритуалам, к смерти мальчика, двух мальчиков, если на то пошло, и их матери. И еще десятка человек, скончавшихся от неверно ферментированного чая. Ну вот, видишь? А значит, нас ждет допрос Гвида, изучение всех бебехов, найденных в подземелье и в квартире. И между прочим, ты обещал познакомить меня с дамой, умеющей читать ауру предметов. Гвида сидел в допросной, на привинченном к полу неудобном стуле, со скованными руками. и взирал на окружающее с мрачной удовлетворённостью пророка, увидевшего, как по слову его рушатся горы и воздвигаются другие, и море выходит из берегов. К сожалению, оценить эту позу было некому. Стол, два стула, сейф и охранник Орк неподвижностью соперничающие с мебелью. Наконец дверь раскрылась, и в комнату вошли двое. привиде, который квида приуныл. Именно эти маги рисовали его, вытащили из лаборатории во время проведения важного эксперимента и проволокли по всей территории университета, словно, словно мешок. Следом за ними неспешно вплыл огромный чёрно-серый кот. Впрыгнул на стол, сел, обернув лапы хвостом и замер. Коротко стриженная светловолосая женщина с ледяными светлыми глазами уселась в верхний стул, положив руки на спинку, а подбородок на руки, и сделала приглашающий жест своему спутнику, темноволосому верзиле. Тот тоже сел, бросил на стол картонную папку, из которой высовывался край шик-маго снимка, и вздохнул. Итак, будем начинать с начала или сократим дорогу, а? Гвида спросил он скучным голосом. Допрашиваемый проболчал. Он рассчитывал, да что там, он мечтал, как злобный капитан стражи будет его терзать, задавать вопросы, может быть, даже ударит, но он замкнётся в гордом молчании. К такому допросу, как в голове его, Гвида был готов. Но эти двое выглядели слишком настоящими как-то они тогда назвались и документы предъявляли страшные с голограммами мне кстати вспомнилось как женщина приложила к его лбу ладонь и он почувствовал в своих мозгах ледяные щупальца быстро вскинув глаза на мага он почти прошептал я ничего не знаю а нам много и не надо Твой школьный учитель, Джакомо Мартуччи. Как он теперь себя называет и где его найти? И что он умеет на самом деле? добавила женщина. Рассказываешь всё это, посидишь в камере до ареста Мартуччи и можешь идти домой дожидаться сюда. Наказание наверняка будет условное. Маги тебе не лишат, вернёшься в университет и будешь работать или к родителям в Пизу. При этих словах лицо Гвидо искривилось. И он всхлипнул. Странное сочетание раздражения и сочувствия вызывал у Лавини этот молодой человек. Ну да, совсем молодой, двадцать семь лет, считай детство, особенно если сравнивать с ее четырехвековым опытом. Ладно, сказал Гвидо, решившись. Значит, живет он сейчас по документам Доминика в моей стране. Адрес не скажу, я у него дома никогда не был. Знаю только, что это где-то в районе площади Поза Профонда глубокого колодца. Маги переглянулись, и Джон сказал негромко: "Кажется, мы не промахнулись". И он сохраняет инициалы. Интересно, почему? Найдем и узнаем, невозмутимо ответила госпожа Редвилд. Продолжайте, Гвидо. Со вздохом тот продолжил: "Ну, еще и есть лаборатория в бывшем монастыре". Ну, последние пару месяцев он туда почти не приходит. Да и уезжал учить надолго, вернулся вот только в августе. Что может? Ну, я точно знаю, что у него сильнейшая некростехия и магия крови. Но он практически не пользуется они тем ни другим для ну, традиционных заклинаний. Там кладбище поднятие, или силы в накопитель залить. А для чего? Понимаете? Гвида замялся. Месье меня в последние годы не слишком-то замечал. Ну, если нужно было какой-то декокт приготовить или ещё что, тогда ко мне. Он руки бачка не любит. Само забой в борка после его опыта вся на мне была. Иногда он совсем забывал, что я присутствую, и работал, не оглядываясь. Так вот я заметил, что он амулеты изготавливает и заряжает, некрой энергией и кровью, и не для себя. Потому как зачем одному магу десяток одинаковых амулетов для лишения сил, паралича определённых мышц или очистки памяти? То есть вы считаете, что мортучий их продавал? Я думаю, он их на заказ делал. Ясно. Спасибо, сеньор Бастиа. Если у нас появятся вопросы, мы вас ещё пригласим. Молодой человек встал и пошёл к двери. Уже выходя, оглянулся и решительно сказал: Там у меня в квартире в шкатулку нашли. Да. Так вот, это его. Говоря честно, я её просто ну, украл, вот. Когда Мисери уехал с новым учеником по местам силы, я разозлился ужасно. А шкатулку эту он прятал ото всех, доставал очень редко, ну, за 10 лет, может, раза 3. Там, конечно, на тайнике, там, конечно, на тайнике всяких заклинаний было накручено. Ну пока его не было, я потихоньку все вскрыл, достал шкатулку и заново установил защиту. И что там в шкатулке? Не знаю, я открыть не смог. На поверхности никаких замков или запирающих заклинаний не увидел, а силы ковырять побоялся. Но шкатулка это как-то связано с прошлым учителя, и он ее очень дорожил. Когда квина увели в камеру, Лавиния рассеянно погладила Нэра. Спасибо тебе, кот. Как-то ты на этого бедолагу расслабляющий подействовал. Тебе его жаль? Скинул брови Довертон. Немного. Но не о нем сейчас речь. Твое мнение? А молеты с функциями нападения в большом количестве на заказ? Полагаю, можно к предсказателю не ходить. У этого ДМ контакт с какой-то бандой. И кстати, это дает нам прекрасные законные основания. для задержания любого за незаконную магическую деятельность, сопряженную с опасностью для жизни граждан Союза Королевств. А что у нас известно по организованной преступности в ладции? Лавиния достала магаснимок к шкатулке и внимательно ее разглядывала. Сейчас отправлю запрос в городскую стражу. Думаю, за пару часов они составят сводку. Хорошо, тогда давай глянем на нашу волшебную коробочку. Сможем ли мы её вскрыть и не поцарапаться? Нера, ты пойдёшь сопровождать хозяина туда, где могут их хвост подпалить? Кот благоразумно не стал, а устроился уже привычно рядом с дежурным сержантом на входе и задремал. Разумеется, у службы маг безопасности Медиаланума было неплохо оборудованное и полностью защищённое помещение, в котором можно было хоть огненными шарами бросаться. Хоть воздушными кулаками бить, хоть фиалы с элементалами взрывать. Ну, может быть, стены не выдержали бы мгновенного воссоединения Фрита, но кто и где последний раз видел этот персонаж легенд не на картинке? Довертоны и Лавиния спустились на четыре лестничных марша под землю, дождались, пока дежурные проверят их полномочия, и выдостоемули это с усиленными щитами, и вошли в большой пустой зал с высоким потолком. Вслед к компальцев госпожа Рэдфилд создала небольшую воздушную площадку и аккуратно поставила на неё шкатулку. Она была сделана, казалось, из цельного куска тёмного, почти чёрного дерева. Не виделось никакого намёка на щель между крышкой и коробкой или на замученную скважину. Впрочем, верхняя плоскость определялась достаточно легко, поскольку она была скруглённой и её украшали три латунных окружности, сантиметров 10 в диаметре. В одну было вписано пентаграмма, в другую семилучевая звезда. Третья оставалась пустой. Так и что у нас здесь? Задействовало магическое зрение, Лавиния запустила воздушную платформу медленно вращаться. По моим впечатлениям, в третьем круге должен быть сканер отпечатка пальца, предположил Джон. Так да почему мы его не видим? Потому что он активируется кровью. Например, или еще чем-нибудь жестко связанным с владельцем этой коробочки любая биологическая жидкость годится тьфу не хочу даже предполагать что ты себе на представлял подняв платформу повыше госпожа Рэтвелл задумчиво разглядывала дношка шкатулки вот скажи мне как бы ты закрыл такую штуку чрезвычайно для тебя важную а что гадать у нас имеется в наличии макрови и некромант Так что в самом деле активировать несложно. Я бы еще к ней привязал кого-нибудь неупокоенного, чтобы даже если чужого не убила сразу, его бы призрак достал. Скорее не призрак, а не материальная сущность, вроде вудуистских духовло. Но в целом я с тобой согласна. Получается, что единственное, что мы можем сделать до того, как Мартинс попадет к нам в руки, это попытаться с помощью твоей знакомой прочесть историю предмета. А на что? И в самом деле умеет это делать. Сегодня моим сокорсникам перепало развлечение. В середине лекции по артефакторике, которую читал чрезвычайно занудный, но очень знающий гном, почтенный мастер Свен Бладенматт. Дверь в аудиторию приоткрылась. Мастер повернулся к невидимому для студентов визитеру и уже открыл был рот, чтобы проклясть его по заделеве, но вдруг поднял махнатую бровь. покинул возвышение и подошёл к двери. Коротко переговорив с тем, кто за ней стоял, он повернулся к аудитории, посмотрел на меня и сказал: "Фонбек, выйдите, к вам пришли. Лекцию потом перепишете, я проверю". Мы с Джульеттой переглянулись, и она кивнула, прошептав: "Иди, конечно. Интересно, кому ты так срочно понадобилась? Потом всё расскажешь". В коридоре стоял Джон Довертон. У его левой ноги мылся Неро, любитель бирольда и говяжьего тартара. А справа, я глазам своим не поверила, госпожа Ретфилд. Лиза, так вы и есть загадочная знакомая Джонас с особыми способностями? Слава улыбнувшись, я развела руками. Ну, видимо, так и есть. Интересно. Надо же, как причудливо тасуется колода. Так вы знакомы? Отмер изрядно удивленный Доверта. Да, я а потом тебе расскажу историю нашего знакомства, сказала Лавиния. А сейчас нам бы пригодилась ваша помощь, Лиза. Может быть, вы бы попробовали посмотреть один предмет. Могу сразу сказать, вещь непростая и может оказаться небезопасной. При этих словах я сделала полшага назад и спросила осторожно: и чем это может мне грозить? Надо ли говорить, что уже через несколько минут повеселевший Довертон вёл нас на испытательный полигон университета, приговаривая: «Вот я как чувствовал, взял у ректора пропуск и разрешение пользоваться помещением экспериментальной лаборатории». Госпожа Редвил, тем временем, просматривала извлеченную из пространственного кармана горстку мулета, наконец выбрала три и протянула мне: «Вот смотрите, кольцо, мощный щит полного воздействия». Этот кулон при возникновении опасности мгновенно создаёт личный кокон, полностью закрытый от любых магических воздействий. И серьга от ментального воздействия. Последний предмет я отодвинула. Как я буду считывать историю предмета, если ментальные воздействия для меня будут закрыты? Нет уж, придётся вам следить, чтобы мне мозги не сожгли. Нету там этого, уверенно сказал госпожа Рэтфилд. Мы вошли в отсек. Код Даси сел, следовавший за нами в кельватере, перед дверью сел, зевнул и начал вылизывать переднюю лапу. Джон развёл руками. В силу особенностей биографии, Нера не любит полностью закрытые помещения. В силу особенностей биографии, Нера не любит полностью закрытые помещения. Никогда не слышала о клаустрофобии среди кошек. Тихонько фыркнула Лавина. Я проглотила улыбку. Наконец на столик легла небольшая деревянная шкатулка с латунным рисунком на крышке. Я протянула к ней руку. Ничего, молния у меня не ударила, и грозный голос с небес не произнёс проклятия. Тогда, мысленно произнеся молитву к святой Бергитте, я погладила крышку и прошептала: "Я тебя не обижу". После чего накрыла её левой ладонью и постаралась обнять своей аурой, втянуть в самый ближний круг вещь была очень очень старая, судя по тому, что я видела, мастер-elf сделал ее из древесины разбитой молнией яблони, выварив в древесном масле до темно-коричневого цвета, потом обработал настоем на двадцати двух травах и выложил по крыше глатонный узор, твердя заклинание. Ей лет шестьсот, наверное. Я подняла взгляд на Джона. И вы можете мне не верить, но ей очень не нравится то, как её сейчас открывают и вообще всё, что с ней происходит. К шкатулке привязана какая-нибудь бестелесная сущность, подалась вперёд госпожа Рэтфилд. Я снова закрыла глаза. Да, дух, тоже очень давний. Он просит его отпустить. Я это сделаю. Лавиния, космос моей руки. Пожалуйста, попробуйте узнать что-то о нынешнем владельце. Поселений я не знаю. Я ли увидела этого самого владельца, или мне показал его разобиженный дух, всплыонный в шкатулку для охраны? Но я его увидела. Увидела и обалдела настолько, что невольно разорвала контакт с предметом. Я его знаю, воскликнула я и открыла глаза, чтобы увидеть, как подбираются маги словно для прыжка. Откуда? Вчера или позавчера? Нет, вчера. Я пришла в антикварную лавку Лавернье, чтобы начать работать. И этот мужчина, он там был. Невольно я содрогнулась. Ужасно неприятный. Потом долго не могла забыть этот взгляд. Он друг Лавернье, клиент, покупатель. Довертон навис надо мной. Клиент, по-моему, имени я не знаю. Это не проблема, Пьер скажет. Он сдвинул брови и повернулся к госпоже Рэтвиль. Думаю, к вечеру мы сможем её взять. Очень хорошо. Сейчас я исполню обещание и отпущу духа. Мы с тобой поблагодарим Лизу и отправим её заслушивать лекцию. А сами найдём этого самого лавернье. Пока она проводила ритуал, признаюсь, я не смотрела, как это делается. Хватит с меня на сегодня тайн. Я подобралась поближе к Джону и тихонько спросила: "Это связано с тем делом?" со смертью мальчика и женщины. Он кивнул. Да. Поздней ночью, когда Мартин с Мартучи моей стране был закован в арехалковые наручники, когда Лавиния с блеском провела экспресс допрос и вышибла из него немало информации о сообщниках, подельниках и тайниках, когда в огородскую стражу были переданы сведения о банде, на которую Мак работал, в общем, по завершении этого долгого дня. Двое магов выходили из двери особняка службы. "Завтра продолжу допрос", Лавиния сладко зевнула. "Прости, но я должен смотаться в Луку. У меня там осталось незавершённое дело", ответил Джон. "Вот когда вернусь, с удовольствием. Мне всё равно ещё отчёт по нему писать". "Лука", мечтательно произнесла госпожа Райтфилд. "Чудный город. Я там была как-то" Может и мне с тобой отправиться? Дойртт с трудом поймал себя за язык и не задал вопроса. Не было ли полного разрушения башни Мацана следствием этого визита? Он лишь коротко поклонился и сказал: "Почту за честь". Лавинья рассмеялась. "Ладно, не волнуйся. Я не стану тебя компрометировать. Останусь здесь и буду работать в задержанном